Глава 13. «Сандро, ты должен сам довести эскадру до Индокитая. К этому времени ситуация для нас станет намного лучше. Наша семья должна взять на себя всю ответственность за исход этой войны. Один великий князь повел армию, другой — флот, вот и победа. Ты знаешь, вернее, понимаешь, о чем я тебе хочу сейчас сказать? Могу только догадываться, ники Александр Михайлович напрягся, осознав, что речь пошла о действительно важных делах. Редко, когда император переходил на вот такой доверительный тон, обращаясь по домашнему имени. «Вот указ. С этой минуты ты вице-адмирал и командующий третьей Тихоокеанской эскадры. С Чухниным я побеседовал раньше, еще в Севастополе. Можешь на него полностью полагаться. Григорий Павлович будет тебе помощником во всем. Доведешь корабли до Камрани — там получишь инструкции». Ведь тогда ситуация станет намного яснее». «Понял», — Александр Михайлович только кивнул, внимательно ожидая, что скажет император. Ситуация действительно оставалась немного запутанной, хотя речь о поражении России уже не шла. Наоборот, теперь в конечной победе огромной империи над воинственными соседями уже никто в мире не сомневался, на все лады постоянно приводя в газетах хорошо известную в Отечестве поговорку насчет того, что «русские медленно запрягают, но быстро скачут». В Маньчжурии за полтора месяца после начала наступления, которое в европейских странах прозвали «Августовским штормом», достигнут грандиозный успех. Удалось дойти до Ляояна, разгромив две японские армии из пяти. Оконные корпуса вообще вышли к рубежам к Квантунской области, захватив Инкоу и уже подбираясь к узкому Дзинджоускому перешейку, воротам на Порт-Артур. На море дела шли не менее успешно. Удалось высадить целую армию в Гинзане, под командованием протеже великого князя Николая Николаевича, уже ставшего за победы генерал-лейтенантом Алексея Брусилова. А затем добиться яркой и убедительной победы над японской эскадрой, которую одержал вице-адмирал Небогатов. В бою взорвался Микаса, на котором погиб Хайхатира тога Затем были потоплены броненосный крейсер «Якума», бронепалубные крейсера «Читазе» и акицусима три миноносца. Потери в кораблях, за исключением небольшого парохода, вышедшего из порта на троллиния, выставленных японцами мин. Правда, в бою погиб вице-адмирал фелькерзам по случаю смерти которого был объявлен траур. Но Александра Михайловича это известие больше обрадовало, чем огорчило. Иметь такого в своих соперниках великий князь категорически не желал. «Дзагинзан я пожаловал Дмитрия Густавовича орденом Белого Орла. Этой награды вполне достаточно». В сражении он практически не принимал участия, сильно страдая, так что адмиральский чин давать не за что, а ордена погибшим не полагаются. Совершенно равнодушным голосом оборонил Николай Александрович и негромко добавил. Но раз Алекс считает себя ему обязанный то дарю его вдове графский титул, который она может передать любому из дальних родственников своего мужа, чтобы род не прекратился. И повелю учредить наградной крест, который вручат за победный цусимский бой Всем морякам, что сражались на кораблях второй Тихоокеанской эскадры, шедшей проливом. Император остановился, посмотрел через иллюминатор на скалистые берега Древнего Крита, где по мифам обитало легендарное чудовище Минотавр. Именно здесь, в небольшой бухте, встретилась царская яхта «Полярная звезда» и броненосный крейсер «Память Азова», на приземистый корпус которого и смотрел сейчас царь. Видимо, вспоминал, как много лет тому назад плавал на нем до берегов Японии где взбесившийся полицейский рубанул его мечом по голове. «Для нижних чинов крест будет бронзовым. Нет, серебряным. Так будет лучше. А для офицеров и классных чинов — в золоте. В нашей армии такие кресты были за очаков и прейсиш Эйлау. Так пусть для флота будет цусимской наградой. И первый номер жалую усопшему Фелькерзаму. Весьма достойная награда. Нет, знак монаршего внимания». «Повелю выдать сие кресты как живым морякам, так и погибшим, а вручать он и надлежит вдовам или родителям. Пусть гордятся». Государь остановился, замолчал, зашевелил губами, словно подбирая слова. От природы Ники был немного косноязычным. Это знали все романовы, и такие паузы в разговоре делал постоянно. Вот эта манера беседы проявлялась также тета а тет Нужно было только привыкнуть и относиться с известной долей снисхождения. Небогатов получит золотое оружие с бриллиантами за бой в Японском море и Владимира второй степени с мечами. Вполне достаточно. Пусть только один фелькерзам с таким Георгием Большого Креста останется. Пока один. А там более достойные будут. Царь опять сделал паузу, и Сандро все понял. Выдвиженцев погибшего адмирала самодержец жаловать не станет и найдет им замену. Тем сейчас, когда стало ясно, что русская армия и флот побеждают. Страна от таких радостных известий успокоилась, перестала бурлить, так что всё только к лучшему. Может быть и прав покойный Плеве. «Сандро, у тебя сильная эскадра. Мы собрали в неё, что смогли. Теперь к нам иначе относятся. Турки через проливы пропустили, англичане Чухнину в Суэте-Припон не сделали, и тебя пропустят. Нам твёрдо это обещано. И в пути с угрем перебоев не станет». Царь снова остановился, Александр Михайлович только кивнул, соглашаясь. Османы пропустили русскую эскадру с превеликим удовольствием и обратно её не пропустят. Впрочем, о возвращении и речи быть не может, ведь с Чёрного моря ушли лучшие броненосцы — князь Потёмкин, Трисветителя и Ростислав. Вместе с ними пошли два новых крейсера, только вступившие в строй — ачаков и Кагул а также две канонерские лодки «Донец» и «Терец». И с ними три миноносца типа «Сокол». Сверепый, сметливый и стремительный были по 300 тонн водоизмещения. Их отремонтировали и вместо кормовой 47 миллиметровой пушки поставили 75 миллиметровую Все эти 10 кораблей под командованием вице-адмирала Чухнина, прихватив стоявшую в Перее канонерскую лодку «Храбрый», с отрядом транспортов обеспечения уже прошли Суэц. Их придется догонять. Благо, это не станет трудной задачей, черноморцы не торопятся. С Балтики пришли броненосец «Слава», два старых, но перевооруженных новыми пушками крейсера, четыре минных крейсера, построенные в Либаве, три больших парохода, уже оснащенных пушками и ставших вспомогательными крейсерами. Силы под его командованием собрались изрядные, осталось только дойти до Дальнего Востока.